Глава двадцать пятая. Вновь о царевичах распевающуюя. Если б кто спросил Ерему, чего ему для счастья надо бы на, Ерема знал бы, чего ответить. Свободы. И пусть сам он не был настолько волком, как брат, но все одно не свободу свою осознавал остро с того дня, как читаешь. Человек появился в библиотеке вновь подгодав время, когда Ерёма остался один. В библиотеке нравилось: тихо и пахнет книгами, бумагой, терпкий сладковатый запах, ещё чернила. Люди, которые где-то рядом, но всё ж на обособцу. Библиотека при академии огромная, в ней легко затеряться. Или представить, что затерялся. Остался в какой-то веке один. А нет, где-то рядом листает очередной толстенный том Емеля, на для него книги святые, и не читает он, будто душою в сплетении букв уходит, возвращается просветлённый, счастливый, с чего спрашивать бесполезно, если и ответит, всё одно не поймёшь, с Ерёмой не так. книги это предлог, и порой кажется, что остальные распрекрасные её разумеют, но позволяют Ерёме передохнуть, хотя бы несколько минут одиночества это уже много и мало. Даже здесь Ерёма слышал отголоски братвой боли, устал от муки, от неспособности закрыться, от стыда. Он лишь эхо слышит, а к каково приходится Лису и от тоски чужой навязанный, от От всего. А тут еще этот. Это? Ерема не мог бы точно сказать, мужчина стоит за спиной или женщина. Да и какая разница? Уходи. Важно было лишь, что этот человек, кем бы ни был он, крал то малое время одиночества, когда Ерема мог представить, что он свободен. Мне подумалось, ты хочешь поговорить? О чем? Ерёма провёл ладонью по шершавому листу, пытаясь вспомнить, о чём же книга, о заклятьях зельных, о зельях вовсе, а не о заклятьях, о тайных знаках, на вроде того, что тепло отзывается на прикосновение, о том, что с вами будет, с тобой и с братом. Как скоро вы сойдёте с ума, то, что с вами сделали незаконно. Ерёма знал, но он дал согласие, когда спросили об тому, кого ещё винить. Ты был молод, растерян. И когда человек, которому ты безусловно доверял, сказал, что без этого обряда твой брат умрёт, ты согласился. Как ты ещё мог поступить? Отказаться? Позволить лису вернуться в стаю? Так было бы лучше для обоих, это Ерёма понимает. Теперь. А тогда? Тогда сама мысль о разлуке казалась предательством. Как бросить лиса? Последнего живого родича отдать его волкам? Нет, разве любящие братья поступают так? И получилось, что его Ерёмы любовь испортила жизнебоем. В утешении могу сказать, уйти вы ему не позволили, сказал тот, кто стоял за спиной Ерёмы. Кому нужен молодое волкладлак, который вот-вот войдёт в полную силу? Ты ничего не знаешь. А я знаю, что вы лишились дома, И родичей, человеческих родичей, хотя из-за волчих я не был бы уверен. Старый волкодлак, который знает слишком много, опасен. Не хотелось бы тебя расстраивать, но деда твоего вряд ли бы оставили в живых. Ты этого не знаешь. Он был несокрушим. Древний, как каменный гребень, на котором обосновалась стая и такой же надёжный, гребень защищал от северных ледяных ветров и от дождей. Он открывался зивом глубокой пещеры, где хватило места и волчатам, и им с лисам. Дед заботился, приносил одежду для Юрёмы, обувь и еду, которая была бы пригодна для человека. И он сказал, что однажды Юрёме придётся уйти. Человеку не место среди волков. Тогда Иереме показалось, что его выгоняют из пещеры, из леса, из стаи. Он расплакался и просто вцепился в лиса. Он не оставит брата, не бросит. Не бросил. Кому с того легче? Я достаточно хорошо знаю ее. Она умеет находить верные слова. Сумела же убедить волкодлака отпустить вас. Что ему пообещала? Человек, стоявший за спиной Ерёмы, близко, хоть и близость эта была обманчива, замолчал. А Ерёма перевернул страницу. Не о зельях книга и не о знаках. Обряды земель иных, писанные со слов Гильберта Снаходца, норманна и планянина, младшему рядникам Саввей Путятиным. Пустая книга довольно многословное и бестолковое, потому как если и сказывал, чего тот Гилбертс находится, то все сказанное безбожно переверялось тем самым младшим урядником. Он и только вздыхал и сетовал, до да чего диаблрады норманские диковины, а иные безбожные. Впрочем, ты прав. Неважно. Куда интереснее, что будет с вами. Ты же понимаешь, что твой брат долго не выдержит, он уже сходит с ума. медленно это это чувствуешь и не знаешь утянет ли он тебя следом зачем ты пришёл любой обряд можно повернуть вспять и перед Ерёмой лёг серый запылённый лист подарок опасный подарок из тонкой шкуры страницы резано описана Ерёман наклонился вдохнул аромат кровью писаны До сих пор тянет от этой странички темную запретную волшебой. Самое разумное вернуть. Не бывает от таких подарков, что под чужака, от того, кто знает слишком уж много для человека постороннего, от того, кто навряд ли добра желает. И все ж пальцы коснулись жесткой кожи, хрупкая какая. Небось кинь в камин и пылкнет, выгнется, поползет черными пятнами ожогов. И буквы, что пляшут в слова, складываясь, Ерёма не собирается читать. Он лишь проглядывает любопытство мученый. Сотрудся. Минута и не останется от тайного знания ничего помимо горстечки пепла. Может так оно и правильно. Не будет беды, если Ерёма прочтёт. Он же не собирается прямо тут обряд запретный проводить. Да и пожелай на вряд ли хватит собственных селенок. Вот же уродился, ни волкам ни людям. дар теплицы едва едва, только и есть, что благословение, которое, если разобраться, не благословение вовсе. Ерёма Емелька окликнул, и Ерёма поспешно спрятал лист под урядниквым пухлым творением. Сердце колотилось. Нет, он не собирается скрывать от братьев. Он просто сначала сам разберётся во всём. Ты так тихо сидишь? Емелька держал книгу бережно, что дитя Я подумал, не заснул ли? Не заснул. Появление его беззлобного и вдохновенного, чего он нашёл в углублённом курсе начертательной магии, вызвало вспышку злости. Пришёл, помешал. Ерёма вздохнул и закрыл глаза, надо бы успокоиться, а то ведь и вправду с ума сойдёт. Братья. Он боялся остаться один. Что ж, Боженья видит, она исполнила самые истивые его желания. Больше Юрему одного не оставляли, никогда. И кому сказать, до чего невыносимо это было. Я уже, вот, реферат у писал. Подумал, может, глянешь, если у тебя минутка есть. Емелька застенчиво улыбнулся. Он хоть и научился читать, и тяжко ему далась эта наука, а всё равно писал с ошибками, да с такими, что сам после девился, как оно возможно было. Гляну, со вздохом ответил Ерёма, и тут же подумал, и что глядеть реферат Емелин, и свой ещё надо было написать, только тему вспомнить бы, которую наградили, лучше в тиши библиотеке, здесь никто не полезет с вопросами неуместными, и песню жалостливую вравскую не заведёт. Оставляй Емелька поспешно сунул свиток. А написал-то? Не бойся всю библиотеку перерыл. Смешно. Вчерашний халоп, а в книжнике. Иди, попросил Ерема. Я попозже. Емелька мотнул головой и тихо попросил: тогда я тут посижу. А и пускай себе. Лучше он, чем Есико с его глупыми прибаутками. Ейское знал, что однажды в жизни ему свезло, по-настоящему, без дураков. Э็บ тому может стать с этим своим везением, он всё, которое обыкновенному человеку на жизни выпало, выбрал. Ейское знал и не чурался сам себе напоминать, что о везении, что о судьбинушки егонной, которая ждала бурня молодова, возомнившего себя пупом мира, не повстречайся ему на пути царица матушка. И тут боярин с кошельком зачарованным. Не этот, так другой встретился бы. Иль не бояре на свой лихой человечек, которому вздумалось бы Удель показать, иль не ему на естьки. Самый-то дурной возраст ежель подумать, когда охотой рукой с неба луно стянуть, да за пазуху сунуть, а после загнать хорошему человеку за треть цены и деньги покутить. Бабы льарвы. Кости-косточки. И леглив в землю сытную, да и не вспомнил бы никто вора молодова. Спина зудела, значит, с погоды вот-вот переменится, верный признак. И есть коглюнувший, не видит ли кто от кого не потребство, спиной потёрся о угол дома. А что хороший, востренький в меру, твёрденький, самое оно, чтоб почухаться. Эх, кафтан бы снять этот толстенный. Парит в нём не по-людски, и это ещё жара не началась, а солнышко выглянет, так его все живьём сварит недолго. А попробуй скинь, мигом хмурицы начнут. Мол позорит есть ко честь царскую. Будто бы её кафтаном каким-то порушить можно. Летнюю порою есть и боярд даже жилел. А что, все люди как люди, эти ж парятся в шубах и бархатах. Ходят рожи краснющие, глаза выпученные, борды и тевы с парня. От того верные норвым льоты. А попробуй-ка добрым к людям быть, когда задница сопревшая свербит. Неудобно, раздался вкрадчивый такой голосок, заставивший Ейську за нож схватиться. Спокойней, царевич, сказали с насмешечкой. А то всем тут на неведомо что царевич из Ейски аккураткой к исключнице с комарох, или из комарох и ключник. Один леший, не там ни сам добра нету. А я не желаю тебе вреда. Добром обсыплюшь. Ножик и ейска не убрал. Хороший ножик сам делал из серпа обломанного в острове. Махенький получился легненький, такой в рукаве спрятать можно и из рукава вытащить тешком и в бочину всадить какому говоруну. Может и обсыплю. Про ножик гость незваный ведал, потому и держался в стороне. Можно, конечно, кинуть, да есть-ка понимал, не попадёт, спугнёт только. Да и бить-на вроде как незашто, вдруг ты студиозу совёте, шутку шуткует. Аль сын боярский знакомстве и свести желает близкие, а есть-ка его ножечком неудобственно получится. Смотри, вовсе не засыпь. Есть-ка повернулся, зная, что увидит. Стоит человек, ни низок, ни высок, ни космат, ни лыс, ни толст, ни худ. Не бел, не ни черен, никаков. От кого встретишь и взгляд соскользнет. В царская охранке амулет у прибрал, али не прибрал. Тут же не рынок, но цельная мать ее через колено Академия магическая таланты в полное. Небось не студиозусы, так преподаватели на антихмулетах ни одну собаку съели, а косточки схоронили. А то же знаешь, Есик улыбался, слышал, что улыбка делает людей добрее. Иные так и наравят добром засыпят по самой умаквку, а вот такие кучи добра и вздохнутся недолго. А веселишься. Так было пшиво печалиться. Ах, и хороший амулетик. Есть кослыхал, что с такими особые люди, царёвы по бокам ходят, ставят народу крепкие и мутные, и после вы спрашивают, кто и о чём думает, кто чего сказывает, и царю несут услышенные, или в приказ тайный, правда сие Ейска не знал, на человечка с шмулетиком этаким встречать довелось я. Правда, не за Ейска я тут ходил на страху навёл, а нынешний морду скрывает. Только шмулетик тайный и ножку не преграда. Разве что и другой найдется, что как бы Егорка молвил логично весьма, но попробовать можно. Мне казалось, что как раз есть чего. Был ты царевичем, а теперь для всех холоп, порут и в царёвом облачении. Но это он обидеть думал. Холопом обозвал. Если всегда свободным человеком был, да и холопы тоже люди, вон Емелька пусть и рабыничем был холопом жил, а человек по более некоторых. А узнают правду про то, что ты есть ковор, и что место тебе не среди людей царёвых, а на рудниках. Думаешь, сошлют? Может и сошлют. Кто знает, какие за тобой грехи, где ворт там и души губ? Логика простая, только кривая. Обыкновенные, человеческие. Не нам её примить. Тут он правый был, конечно. У людей всё просто: раз украл, то и убить способен. А ведь нельзя сказать, что вовсе эти люди не правые, способен и убивал. Не за кошелек, конечно, и в старые-то времена есть кого все дураком не был, понимал, что между честной укражей и душегубством пропасть целая, не сказать, чтоб брезговал, скорее уж Стёрок сюб начало, а после и не по чести, то воровское стало, чтоб кистинем до да поголовушки дать много во ума не надобно, то ли дело тонкая работа. Выйдет, правда, бояре разумвой подымут, а ей с ними тяжко приходится. А тебя, Ейська, сошлют с глаз долой, в лучшем случае. Не будет цариться из-за вора бесполезного с боярами лается. Ейдли и новосилы надобны. Ейська хмыкнул. Слыхал он подобные речи, и про шкуру свою драную, и про натуру вравскую, которую плёткой не исправишь, и про то, что сколько волк и не корми, отошлёт так отошлёт, не велика беда. Мне трон царёв без нужды. сказал за между прочим чистую правду, а вновь не поверили. Ейска это скорее почуял. Был у него дар такое людей чуить, и супротив этого дара выходит амулет бессилен, казался. Если только отошлёт. Ухмыльнулся человечек невзрачный. Вот ведь сделано. Ейска в упор пялится и на вроде лицо видит, а запомнить не способный. Чуть взгляд отведёшь, оно и поплывёт, перекривится. Нос Как нос, не приплюснотый, ну и не вытянутый, глаз серый, а может и синий или вовсе зеленый, кто знает? Губы вот человек покусывает, а это уже привычка, про которую уведомо, что она натура вторая, а то и первая. А ну ведь опасно. Вдруг ты едько обиду создаешь, из той обиды расскажешь, чего говорить не надо было, а то и без обиды пальтишся на златишко. Многие ведь предложат, или по глупости сболтнешь. Попьяни, а то и просто так доверишься неправильному человеку. Нет, Есенька, Калета шлют, ты куда п не послали, ты туда не доедешь. Так сказал, что Есенька разом поверил, а ведь и в правду сам бы он? Доверие? Нет, доверие дело хорошее, но одним доверием жив не будешь, да и ныне не самому жить. Вон и пятеры еще, если только пятеры. Городишься, есть ко пальцами по клинку провёл. Ближе б подобраться, а там глядишь, ещё осталась копелёщечка удачи. Подбить бы эту птицу дивную, да приспросить в тихом подвальчике, откуда вы прилетела. Ишь, сирин выискался, поёт, душу голосом ласковым смущает. Хочу, чтобы ты подумал, стоит ли твоя нынешняя верность твоей жизни. Ты же, понимаю, вор Мне своя шкура дороже прочих, есть Каусмихнулса криво. Вот же. Если разобраться, вон бояре их и бояре ихние тоже воруют и отнют не кошельями, сундуками, а то и подводами, но никто ж их не попрекает, сошлют одного другого на плаху. Прочие и попритихнут, а после всё одно за старые. И уважаемые люди, а тут сопрёшь мелочишку какую и всё до конца жизни татьим ходить. Несправедливо. Впрочем, естька был далёк от мысли о вселенской справедливости. Это у Евстигнее в голове всякие и премудрые зудят. Пусть они философствуют. Именно. Человек за ухо себя ущипнул и почудилось в том нечто да более знакомое. Впрочем, сколько ни силил естька о припомнить, кто ж себя это квёл, не сумел. Не приглядывался стало быть. Ничего. Приглядиться. И чего мне мил человек делать? Поинтересовался он, ножечку позволяя меж пальцев скользнуть. Это к старой хрысе учил, который и в деле своем мастером был немалым. Он рученьку махнет, и кошелька как не было, а то и не кошелька. Уху, вон одному говорю, ну чисто снял. Боели, что и по горлу магет, пожили шейный. Этому есть к научиться не успел, жаль. Вот верно Ерема сказывает, в жизни всякая наука пригодиться может. Уйти бы тебе самому, пока не поздно. Так куда идти ты? Есик развел руками. Куда не сунься, а всюду царство русское, и с пустой мажною недалече уйдешь. Так царство ты велико, людей в нем что песку на морском берегу, а мажною наполнит недолго. И кто ж наполнит? Найдутся добрые люди, и еще добрее. Есик руку расслабил, как учили. Так оно вернее выйдет, как плёткою. И главное, чтоб ни до смерти, а то успокоиников спрос невелик. Конечно, допросят и мертвеца царскую волей, но они не zelo разговорчивы. Исказывают глупые что брёвны. И что ж эти добрые люди взамен попросят? Немногие. Ейский выразительно хмыкнул. "Ведую, мол, ты немногое добрее, ежели шкуру собственную есть кинуть ему, оставят, а то ж снимут и посля со всей добротой, исключительно затем, чтобы золотом набить. Ага. Надобно будет, чтобы ты, Ейска, перед собранием боярским выступил и рассказал всё честно про себя, про братьев своих, и только то. Вот хохлызин". Ейски в варовские далекие годы своих сдавать не приучен был. Не любили тех, кто языком зело мелет. Бывало, что язык рвали по приказу безликого князя. Прилюдно, прочем в назидание. И Ейски одного разу сие видевши, честно сказать, мог назидательнее оно и быть не мает. И только тебе кажется это предательством. А чем иным? Ладно про себя. Над своейю судьбинушкую есть кволен, да, он благодарен царице матушке, но не со слепствою благодарности, она при своем интересе была, и это правильно, разумно. А прочие отмораны, пущая емелька блаженные веруют в матушкино сердце златое, да в мысли причистые, в тое, что решила она кров царскую благословенную собрать, дабы не поганило стесрить простого люду. Хорошая сказочка, аккурат для деток. только и есть, ко уже взрослый и на свою беду. А разве не предательством является то, что она учинила, спросил человек тихо. Подумай, разве не собирается она обмануть бояр? И в чём обман? Она приведёт на трон наследника, так она сказала, законного наследника. А разве кто-то из вас дыхалиры «Да много ведает, откуда-то А разве нет? Есть коровку поднял, будто волосы пригладить желая. А что, растрепались и косы рыжие, чеши их, не чеши, всё одно грива-гриваю. Вы все царской крови, верно, но договорить ей с конь не позволил. Хватит уже слависей. Помнила рука на око о легонько пошла, и пальцы разжались клинок отпуская, серебряный искрой метнулся, да только не успел. Плыхнула, гримыхнула, Стало быть не один амулетик гостьюшка невзрачный примерил жалость какая, но попробовать следовало. А вот дурень лихой, человечи крученькой махнул и заместу ножечка на землю оплавленный ком упал. Надо же и запахло, а знакомо так запахло, как в тынике, в которой архи пулек тыч есть куносом штукотенка тыкал. И стало быть не зря тыкал. Тот это запах, волшебный огненный. Амулет, из которого сила и уплеснула. Никакого понимания, развёл руками Ейська и поклонился дурашливо. Хотела разогнуться, да боль скрутила лютая, как на ногах устоять. Благостёночка рядом, хорошая стеночка твёрдая, если спиной отглядишь не упадёт, продержится. Сколько? Сколько сумеет? Ах, обидно помирать, не догулявше, но ежель Ейська выдюжет, то сумеет человечка этого отыскать. Благодарствие выразить. Ейскости сгнул зубы, сдерживая стон. Как-нибудь. Если тварь эта за морком спрятавшаяся думает, что болью яйцку поучит, учили уже. Отвык он просто. А привыкнет и. Главное дышать. Хоть горят легкие и огнем, а все одно дышать. Я могу тебя убить. Жесткие пальцы сгнули шею. Может. А ведь и на естьки амулетов вязка целая, сапоги эти сговорённые не помогли, а значит, не студиоз усете. Ак тут ты в комы силы есть и умения. Это чтобы ты понял, что говорили с тобой пока добром. А не захочешь добром, найдутся и иные способы. Понял? Когда уж не понять?